Тбилиси и Батуми Прилетела в Тбилиси. В первый раз. Позор, конечно, что до сих пор не была. Из аэропорта нас вез человек-футляр. Крупный такой дядя с сильно волосатой шеей и еле помещавшийся в кресле. Вполне молчаливый, но активно мрачный. Везет и везет себе, но все время как-то суетится. Креслом поскрипывает, задом шустрит, все время в движении местного значения. Оказалось, что у него все в салоне аккуратно припрятано, педантично рассовано по своим местам, на виду ничего нет. Видимо, не нравится ему беспорядок. Очки в бардачке на потолке, и он каждые несколько минут нажимает на кнопочку и достает их, чтобы посмотреть навигатор. А навигатор-то в чехле. Дядя снимает чехол, выдружает телефон на держатель, надевает очки, строго глядит на пробку, потом снимает очки, кладет их в нишу над головой, закрывает, потом берет телефон, закрывает чехлом, убирает в бардачок, но в последний момент забывает посмотреть что-то важное и достает его снова, даже не успев закрыть бардачок. И все по новой: крыша, кнопка, очки, телефон, чехол. Потом к этому захватывающему ритуалу присоединились еще и ручки с карандашами, которые он доставал из приделанного к приборной доске стаканчика и складывал на сиденье рядом по старшинству. Но их же нельзя было там оставить навсегда. Надо было, видимо, пересчитав, положить обратно, что он и сделал. А еще всю дорогу он то открывал нам окна, то закрывал по своему усмотрению. Интересно с ним было ехать, необычно. Но хоть довез без потерь, и я ему очень благодарна. Так смешно и странно началась Грузия. А куда обычно в Грузии везут с самолета? Правильно, сразу к столу. А как иначе? Сели, выдохнули, расслабились, выпили по рюмочке, и вдруг за соседним столиком началось совсем незапланированное застольное пение. Какие-то женщины запели. Кровь моментально всколыхнулась, на месте не усидеть я и пошла в самую гущу слушать. Петь, думаю, умеют все грузины, это в крови. И поют они, словно говорят, ненатужно, спокойно, и голос идет откуда-то изнутра, из прошлого, хотя поют при тебе. Вот они, эти женщины, совсем рядом. И ты стоишь в этом звуке и ощущаешь его. Он абсолютно осязаем, и ты понимаешь, что так бывает. А потом уже почти ночью нас повели в театр. Не на спектакль, нет. После того, как все закончилось и театр опустел. «Я впервые в жизни пришла в театр в это сонное время. А я так люблю все делать впервые. И это был один из тех удивительных разов». Театр имени Шатару Ставели в Тбилиси. Закулисье, как зазеркалье. Вступаешь в темноту и уже в другом мире. Сначала запах. Необъяснимый, могучий, объемный, пыльный, какой-то знакомый, но подсознательно, неявно. Потом кто-то включил свет — Не весь, а робкий и намекающий, не высвечивающий все углы и закоулки, а осторожно обозначающий путь. И вдруг видишь старое зеркало с поплывшей амальгамой, размазывающие силуэты и отдаленно отображающее реальность. И конь, вернее, его остов, из какого-то древнего, уже давно окончившегося и забытого спектакля, все равно стоит и гордо ждет у выхода на сцену. А вдруг понадобится именно сейчас? И сама сцена, на которую я ступила, как отдельное государство, в котором проживается столько придуманных и настоящих жизней, где бушуют самые мощные страсти, где столько раз умирают, чтобы потом встать и поклониться, где столько раз любят, чтобы потом взять и возненавидеть. Ну что ж, всё как в жизни. Удивительные спектакли, великие актеры, всемирно известные режиссеры – это даже не обсуждается. Познакомилась с ангелом-хранителем театра. Маленькой изящной женщиной, похожей на Эдит Пиаф, на ее породу, вы понимаете. Она живет в театре. Иногда в прямом смысле. У нее диван в реквизиторской и вешалка с платьями. Это на премьеру, на всякий случай маленькая черная, если домой не успеет. Это простое и тоже маленькое черное на каждый день. И реквизит. Каски, зонты, черепа, маски и скромные, чуть запыленные крылья ангела на резинках в углу. И она сама среди всего этого. Именно она и познакомила нас с ночным театром в день нашего приезда. Привела нас в сцену. «Постойте минутку» здесь сказала. И ах, включила свет. Призраки Гамлетов и Отелло прошелестели в колосниках и исчезли. А совсем поздно, показав нам весь театр с самого верхнего этажа, повела в нижнее фойе, почти под землю, где в начале прошлого века гудело кафе, а стены, как это было принято в Париже, расписывали великие художники. Фрески сохранились, хоть в 1949 году было землетрясение, и театр сильно пострадал. Женщина с русалочьими глазами Ладо ашвили, смешные лягушки Судейкина, еще Зига и Кокабадзе. Ходишь, удивляешься, радуешься, что увидела все это, что осталось». Как оказывается, здорово иногда еще удивляться. Пока кровь на адреналинина, срочно пишу. Тот случай, когда необходимо поделиться, но плохо со словами, они забыты, забиты эмоциями, все, я пропала. Пригласили на репетицию народного грузинского ансамбля имени Сухишвили Рамишвили. Ребята в трениках разные, совсем не на подбор. Похудее потолще, пониже повыше, полысее, поволосатее. Но почти все удивительно голубоглазые ждут сигнала. Просто ребята просто стоят в сторонке, просто ждут. Ничего особенного. И вдруг, эх, и они превращаются в единый организм, живой, живучий, потрясающе слаженный, мускулистый, залихваский, глаза на выкате, все 276, или сколько там зубов у каждого на показ, аж страшно. И все с таким природным достоинством и статью, с такой породой и благородством, Другой, непривычно бурлящий и выплескивающийся темперамент воспринимается совершенно инопланетно. И ты вдруг понимаешь, какая же медленная и снулая у тебя ленивая северная кровь, которая так скучает и так отзывается на такое «эх». Рядом с нами на скамейке у зеркала репетиторы из прошлого века, основной костяк, легенды. Одна красавица в джинсиках с шикарной миниатюрной фигуркой, длинными белыми локонами и совершенно без возраста стала мне нашоптывать, чуть растягивая гласное. «Какие у нас мальчики, а? Красавцы!» Но вон тот поднабрал. «Я, знаете что?» Тут это надо все читать с шикарным грузинским акцентом. «Обычно подхожу, беру за жопу». И она подружески положила руку мне на попу. «Щипаю больно и говорю». «Это что такое? Ты прыгаешь, а потом ждешь, когда за тобой твоя жопа прилетит? Это как не стыдно! Вах! Срочно на диету!» Мне стало вдруг так обидно за того милого мальчика, вполне худенького на мой вкус, и так стыдно за мою нетанцевальную жопу, явно не подходящую под эти бешеные танцы, даже под эти разговоры, что я срочно перевела тему в другое русло. «А какие у вас костюмы?» — спросила о том, что интересовало. «Пойдемте покажу, это наша гордость!» Красотка вспорхнула, и мы пошли из зала. «Манана, принимай!» Манана, костюмер, расплылась в улыбке и распростерла руки, не то защищая все висящие у нее за спиной костюмы, не то мечтая нас обнять. «У меня тут не совсем костюмерная, а почти музей. Вот этим костюмом по семьдесят лет, этот помоложе, пятьдесят пять, эти вот совсем новенькие, семь лет назад сшитые». Это наша гордость. 16 лет с ними работаю. Она говорила о костюмах, как об артистах. А когда новый танец учим, вы не представляете, что тут у меня делается. Одна манана я, то есть, на 200 человек. В общем, этот яркий час репетиции сделал мой день. Я поняла, что, во-первых, я вампир. Напиталась до пьяна и досыта видом дерзких молодых танцующих парней. И, во-вторых, хочу эмоционально хотя бы иногда превращаться в грузинку. Весь день гуляла под Тбилиси. Погода чудесная, лето, приближенное к бабьему, дышится легко. Просто по туристическому центру гулять не люблю. Захожу во дворы-подворотни, лезу на крыши чердаки, спускаюсь в подвалы в поисках настоящей и красоты. Так везде. Обожаю старые подъезды. Пусть чуть трухлявенькие и замызганные людьми и временем, но живые и говорящие пахнущий бывшим жареным луком и котиками, а на самом деле жизнью. Какие прекрасности я нашла тут, в Тбилиси! Шедевры! И сразу у меня появилось хобби — фотографировать старые подъезды. Вот один, например. Раньше здесь была модная и роскошная гостиница «Лондон», где останавливались Чайковский и Кнут Гамсун, когда приезжали в город. Чего в этом доме только не было. Во время Первой мировой в нем разместили больницу — Через 10 лет дом крестьянина, потом милицию, а в шестидесятых отдали гражданам под жилье. Много слышала об этом доме, захотелось побывать. Такие путешествия из настоящего в прошлое очень редки и сегодня почти не случаются. На этот раз случилось. Вот дверь, не самая красивая, скорее обычная, но всего лишь шаг, и за ней уже другое измерение. И слышатся какие-то шелестящие шуршащие шорохи подобие чуть различимых вздохов, дымок, неизвестно откуда взявшийся в луче света, запахи прошлого, чуть пыльного, с еле уловимым ароматом выцветших духов и лежалого табака, да и лампочка в паутине мигает нехотя. С этими ощущениями ты проваливаешься в начало 20 века, скажем, словно попадаешь в часы, стрелка которых движется назад». Сердце как-то бешено колотится, то ли тахикардия, то ли излишняя впечатлительность, не знаю, но ощущение яркое, с мурашками. Казалось бы, заходишь в подъезд, просто тыкаешь дверь и заходишь. А почему же тогда каждый такой заход превращался для меня в захватывающее и очень осязаемое путешествие? Пошла по улице дальше, рассматривала дома, выбирая те, что по нраву, и храбро толкала двери подъездов. Какие-то были заперты, Какие-то были распахнуты настежь, какие-то скромно прикрыты. Но вот еще одна тяжелая дверь поддалась, и я вошла в еще один мир. Подъезд расписной, невероятной красоты. Его реставрируют какие-то девчонки. Освещение сильное, на каждом этаже стоят прожектора, чтобы художницам было хорошо видно. Около панно высятся стремянки, оседланные девочками-реставраторшами. У них-то я все и узнала. О хозяевах этого дома известно мало. Два брата, купцы-табачники, помимо своего бизнеса владели десятком доходных домов по всему Тбилиси. Но жили именно в этом красавце. Один на третьем с семьей, другой на втором. Дома прозвали в городе Домом табакеркой. Маленькая расписная драгоценность, принадлежащая табачным королям. Строили его долго, с 1905 по 1911. Эта дата выложена на пороге у входа. В момент, когда мы зашли в подъезд, как раз делали последние штрихи, заканчивая реставрировать фрески. И я с интересом их рассмотрела. «Вам сильно повезло», — сказала одна из художниц. «Подъезд всегда закрыт, но сейчас должны подвести краску. Ждем вот». «А вы уж посмотрите пока, только ничего не трогайте. Краска еще не высохла». Картина довольно странная. Там и индейцы вокруг костра, и мужчины в высоких цилиндрах, и церквушки среди полей, и мечети на фоне гор, и павлины, звери, люди. Эдакое учебное пособие по географии, наверное. Краткое и очень своеобразное представление о земле в рамках одного подъезда. Представляю, какими были сами квартиры, если подъезд такой восхитительный. Дом жил своей жизнью, страдал, горел... Тушился водой, заливающей роскошные фрески, и даже обворовывался. В 90-е сняли с петель и утащили роскошную резную входную дверь. А вы же понимаете, дом без двери долго не простоит. Исчезли плафоны, резные деревянные детали. Уносили тогда все, что плохо лежало. Но позже дверь каким-то чудом отыскали. Восстановили и водрузили на место. Сейчас подъезд уже полностью отреставрирован и превратился в настоящий шедевр в том первозданном виде, в котором и был задуман. Зайдите, если удастся уговорить какого-нибудь доброго жильца, показать эту сказку. Любой тбилисец знает, где дом купцов Сейлановых. Тбилиси — чудесный и теплый город. теплый не столько погодой, сколько прекрасной атмосферой и удивительными людьми. Познакомилась с Ризо замечательным художником, режиссером и сценаристом. И еще редкого обаяния человеком. У него кафе и театр в центре Старого Тбилиси. Кафе он оформил сам. Разрисовал столы, стулья, везде цитаты из «Мимино» и «Кинзадза». На каждом столике своя надпись. Там, где мы сидели, например, на царапан телефон Ларисы Ивановны, которую хочу. Но обманный, с питерским и московским началом вместе. С утра Бато резов всегда в кафе. Встречи, дела, всякое разное заулыбался, вспомнил моего отца и сразу попросил своего сына показать нам театр. Там волшебно, таинственно, безмолвные пыльные кукольные актеры лежат или висят по своим местам, глядя вечно открытыми выпученными глазами в пустоту. С особыми характерами, биографиями и настроениями. Ждут, пока их поднимет хозяйская рука, и они, наконец, оживут, заговорят, зачувствуют. Сильное впечатление от этого безмолвия и ощущаемого ожидания. Я прямо их слышала, этих живых деревянных кукол. А потом вернулись в кафе к их отцу. И тут нам угощение. Самое известное блюдо в кафе у Габриадзе — пончики с кремом. Легенда и гордость этого заведения. И это было сложно сочиненное счастье. Такое общение с таким кремом. Выспросила рецепт. «Еле-еле». С ним не очень хотели расставаться, но уговорила. Нацарапали на бумажке достаточно подробно. Смотрите: тесто: 500 граммов муки, одно яйцо, 25 граммов свежих дрожжей, полторы столовые ложки сахара, полторы столовые ложки растительного масла, щепотка соли, один стакан теплого молока, две столовые ложки коньяка. Я беру три, люблю алкогольную насыщенность. Заварной крем. Один стакан молока, одно яйцо, полторы столовые ложки муки, полстакана сахара, пол чайной ложки ванильной эссенции. Растительное масло для жарки. Новое, неиспользованное. Сначала готовим тесто, а потом переходим к крему. Тесто как раз немного и полежит в это время. Муку просеиваем и соединяем с дрожжами. Добавляем яйцо, сахар, масло, соль и молоко. Потом столовую ложку коньяка. Остальные две выльем в крем. И снова вымешиваем. А что вы хотите? Это еще рецепт наших бабушек. Маленький такой секретик для того, чтобы тесто стало более воздушным и легким. Ну вот, теперь все хорошенько месим и закрываем пленкой. Ставим на час в теплое место, пока тесто не увеличится вдвое. Теперь крем. В маленькой кастрюле кипятим 3 четверти стакана молока с сахаром. С мукой соединяем яйцо и оставшееся молоко до гладкой однородной массы. Аккуратно и тонкой струйкой вливаем горячее молоко, не забывая при этом постоянно помешивать. Нежно до загустения провариваем на маленьком огне, добавляем ваниль и ставим остужаться. Когда подостыло, вливаем коньяк, не раньше, чтобы он кипятку не отдал свои градусы. Кастрюльки на среднем огне тихонько нагреваем масло, в котором будут плавать наши пончики. Никаких больших бульбухов, никаких буйств и всплесков. Тихо и мирно. Поставьте туда деревянную ложку и следите, как по ней пойдут мелкие пузырьки. Масло достаточно нагрелось. Пока масло тихо и неотвратимо колится, мы займемся тестом и ласково его взбодрим. Потом начинаем отрывать по кусочку размером с яйцо и формируем красивую лепешку. В центр кладем чайную ложку начинки и хорошенько защипываем со всех сторон. Обжариваем до художественного рыжего цвета и выкладываем готовые пончики на бумажное полотенце. Зачем нам лишний жир? Калорий там и так вполне достаточно. Можно присыпать сахарной пудрой, можно есть голенькими, кто как любит. Еда совершенно восхитительная. Очень советую себя и любимых побаловать. Встретила здесь на одном вечере замечательную грузинку. Красивую, неторопливую, достойную, плавную, гордо несущую себя и очаровательно растягивающую слова. Пригласила нас к себе. У нее усадьба недалеко от Тбилиси. Маленькая гостиничка, виноградники, плодовые сады, винодельня и сыроварня. Вот окна моей спальни. Просыпаюсь, окошко настежь и сразу на лозу смотрю. Цветки винограда люблю, хоть невзрачные, но столько в них силы. Какую драгоценность дают вино. Я вообще в этом мире все люблю, все без исключения. А иначе жить зачем? Место здесь хорошее, да? Это очень элитный дом, красиво. У меня тут много известных людей перебывало. Что не фамилия, то и имя. Часто, когда хотят номер заказать, спрашивают, виден ли Кавказский хребет. Да, говорю. Вот холмик пошел. Она показала на конец огорода. Тут хребет и начинается. Большая река с ручейка идет, а большая гора с моего огорода. Но виноград. Это и есть сама жизнь. Она сорвала усик и протянула мне. С сыром хорошо говорит. «Попробуйте, кислинку нужную дает, оттеняет. В сентябре приезжаете, виноград подавим ногами, как встарь, как черентана в фильме». И она показала, приподняв подол, как именно он двигался, томно поводя задом и мурлыча ту виноградную музыку. Потом позвала в гостиницу. «Идите сюда. Вот я сама рукодельничаю, смотрите. Решила сделать ковер из своего прошлого». У каждого прошлого попросила галстук. Кто-то сам отдал, у кого-то выманила, у других выменила, кому-то пригрозила, и вот что получилось. Красиво, да? Не у каждой женщины такое есть. Скорее всего, ни у кого, только у меня. Прошлое оказалось необычайным ковром в красных тонах. Оно было ярким и, видимо, очень любвеобильным, занимающим целых два на полтора метра у самого входа. Теперь можно и ногами махнула она на своих бывших любовников, лежащих теперь под ногами трофеем, как шкуру убитого медведя, когда-то опасного, дикого и неуемного, а теперь застывшего с вечно оскаленной пастью и стеклянными глазами. Она снова топнула по ковру из мужских галстуков ногой и пошла украшать собою мир. Поехали в Кахетию, по винным местам. Время холодное, но по красоте очень удачное — Все подвспорошено снежком, который оттеняет землю, словно серебристая подпушка у чернобурки. Летом-то понятно, зеленая богатая благодать, а зимами вот такая беззащитная оголенность, прозрачность и звонкость. Редкая картина. Но снег снегом, но вдруг зеленые кусты вокруг пошли. Собирается цвести мушмула, сказали. Зачем ей цвести в снег? По дороге пора про свои любимые грузинские вина. Кинзмараули и Хванчкару. Тут же, что не деревня, то название вина. С грузинского кинзмараули переводится как кинза и уксус, но это совершенно не отвечает роскошно терпкому вкусу вина. Причем тут кинза? Какой уксус? Для вина это не самый хороший комплимент. Хванчкара растет на километр выше кинзмараули в горах, и этот километр много решает. И сахаристость, и цвет, и кислотность, и всякое важное другое. Неважно, хороши оба. Посмотрели на дорогу, понаслаждались, вина понапробовали, а к вечеру приехали еще к одному уникальному человеку — Гураму, другу Высоцкого. Так тепло, так душевно, как может быть только у родных. И снова застолье за полночь: песни, чача и вино рекой. И разговоры, разговоры, разговоры. Узнала, например, что Грузия делится на две слегка враждебные территории — острую и пресную. Половина народа любит аджику и не понимает, как это не приправить еду остротой. Другая половина — спокойная и медленная. Считает, что ни к чему перчить жизнь, когда она и так сама по себе острая. Хотя, думаю, глупости это. В жизни нужно и то, и другое, чтобы друг друга оттеняло и помогало радоваться жизни. Дали там один рецепт, хотя никак не могла бы его к грузинской кухне отнести — курица в молоке. Странное сочетание, но ну, я-то странности люблю. Цыпа распластывается, как для табака. Солится, перчится, приправляется и жарится на медленном огне с двух, естественно, сторон. Потом режется на куски, засыпается толченым чесноком и молоком. И в печь, чтоб чуток прокипело. «Постскриптум». Так, кстати, можно оживлять запеченную курицу и двухдневной давности, которая устала лежать в холодильнике и спросом не пользуется так реанимируйте ее в чесночном молоке. Не зря ж всякие древние царицы принимали горячие молочные ванны, чтобы молодо выглядеть. Курица тоже омолодится. Ночь, улица, фонарь. Старый Батуми. Балкончики местами беззубые, но очаровательные, на которых можно провести всю жизнь и узнать все новости. Старухи такие же беззубые, но удивительные, в развалочку, руки в боки, стерегут свое жилье и свою семью, покрикивая на зажившихся мужей и на народившихся правнуков. И дворики, дворики, дворики. Те самые, где лоза, и цветы, и котята, и запах хачапури, и крики Ваймаяра. А когда к Батуми подъезжаешь, то поначалу страшновато. небоскребы, гигантское колесо обозрения — странные мультяшные башни и вообще силуэт совсем не южного морского города что это спрашиваю местных показывая на абсолютно прозрачную высоченную башню это задумка нашего бывшего президента но там не работает лифт а, -а, -а, -а" говорю а вот это показываю на копию диснейлендовского замка посреди города а это тоже задумка в общем город весь в неоконченных задумках но ничего Жители борются и отстаивают старые здания, чтобы их не рушили и не строили новые задумки. Выходят на улицу вместе с детьми и просят не трогать, не ломать любимые дома, которые стояли тут десятки, а то и сотни лет. Здание старой почты, например. И власти сохраняют почту, идут жителям навстречу. Молодцы. Все равно дух есть, дух южного доброго города, где тебе улыбаются, спрашивают, как дела, где знойные мужчины смотрят вслед и цокают языком, снова приговаривая «Вай моя! Выражение на все случаи жизни, где магнолии размером с луну, а сердце размером с солнце. Вернуться бы сюда. Вернуться.